В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в Таратайку, которая ждала Рейдлера на станции, после чего покрыли еще 30 миль, прежде чем добрались до места своего назначения. Именно эта часть путешествия могла бы, казалось, открыть подозрительному Макгайру глаза на подлинный смысл его пленения. Они катили на бархатных колесах по ликующему раздолью саванны, Пара резвых испанских лошадок бежала ровной, неутомимой рысой, порой по собственному почину пускаясь в скач. Воздух пьянил, как вино, и освежал, как сельтерское. И с каждым глотком его путешественники вдыхали нежное благоухание полевых цветов. Дорога понемногу затерялась в траве, и таратайка поплыла по зеленым степным бурунам, направляемые опытной рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная рощица, мелькнувшая вдали, служила знакомой вехой. Каждый мягкий изгиб холмов на горизонте указывал направление и отмечал расстояние. Но Макгайр, откинувшись на сиденье с угрюмым недоверием, внимал скотоводу и не видел вокруг себя ничего, кроме безлюдной пустыни. «Что он замышляет?» — тяготила его неотвязная мысль. «Какую аферу обмозговал этот Верзила?» Среди необозримых просторов, ограниченных только линией горизонта до четвертым измерением, Макгайр подходил к людям с меркой жителя тесных городских кварталов. Недели раньше, приезжая верхом по прерии, Рейдлер наткнулся на больного теленка, который жалобно мычал, отбившись от стада. Не спешиваясь, Рейдлер нагнулся, перебросил через седло этого гремыку и передал на попечение своих ковбоев на ранчо. Откуда было Макгайру знать, да и как бы вместилось это в его сознание, что он в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот теленок, больное, беспомощное создание, нуждавшееся в чьей-то заботе. Рейдлер увидел, что он может помочь, Этого было для него достаточно. С его точки зрения, все это было вполне логично, а значит и правильно. Макгайр был седьмым по счету недужным, которого Рейдлер случайно подобрал в Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, застревающим якобы в его узких улочках, тысячами стекаются больные чехоткой. Пятеро из его гостей жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не окрепли, и со слезами благодарности на глазах распростились с гостеприимным хозяином. Шестой попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, обрел в конце концов вечный покой в тихом углу сада под раскидистым деревом. Поэтому никто на раньше не был удивлен, когда Таратайка подкатила к крыльцу, и Рейдлер извлек оттуда своего больного протеже, подняв его словно узел тряпья, и выдворил на веранду.